Глава четырнадцатая Супчик с вермишелью. Глеб отошел от чердачного окна, бережно заворачивая шоколад в бумажную обертку. Этот его любимый сорт темного шоколада отечественного производства, без всяких фруктовых наполнителей и с добавлением соли. Он так и назывался Особый, причем привкуса соли не чувствовалось, и на ее наличие указывала лишь надпись на обертке. Почти полную упаковку шоколадом они с Настей обнаружили в комнатах хозяина усадьбы и, не удержавшись, тут же слопали по целой плитке. Глеб целовал Настю в пахнущие шоколадом губы, ну а затем… Глеб, они нам тоже сигналят, оторвал его гуров от приятных воспоминаний, благодаря которым Чужинов уже успел разулубаться. Глеб подошел к окну, и действительно с колокольней были видны вспышки, едва различимые и явно не солнечные. «Они еще не знают об электричестве», – сделал вывод Олег, и Чужинов кивнул, соглашаясь. «Отвечать будем? А смысл? Если хочешь, помаши им ручкой». «И действительно, какой в этом смысл? Согласовать совместные действие? А какими они могут быть сейчас? Вот если удастся приблизиться к церкви вплотную, тогда и наступит время их согласовывать». Настроение у Глеба мгновенно и безнадежно испортилось, и он никак не мог понять причины. Наверное, всю же из-за Насти. Вернее, не из-за самой девушки, а из-за того бреда, что их окружал. Именно бреда, как это еще назвать иначе. Причем бреда смертельного, когда в любой момент можно расстаться с жизнью. Он Настю любит, чего уж тут. И она отвечает ему взаимностью. Так какого же дьявола вокруг творится все то, что творится? Гуров, напротив, выглядел бодрым, едва не веселым, и совсем не походил на того Олега, каким он был, когда они направились в глубь Познякова. Он открыл рот, и Чужинов подумал, что тот сейчас в очередной раз спросит, что будем делать, Глеб, отчего едва не скривился, когда услышал, Глеб справа от окна лестница на крышу, правда, начинается она не от самого низа, снова подпрыгивать придется. – Видел, – коротко бросил Чужинов. На углу кровли установлена антенна какого-то сотового оператора. Кто у них тут? И лестница появилась благодаря ему. Короткая. Из-за нее, чтобы попасть наверх, необходимо цеплять еще одну секцию. Защита от дураков. К слову, бесполезная. Потому что от них, как известно, спасения не существует. Только к чему им с Олегом лезть на крышу? Дальше их путь лежит по земле. «Сходи, взгляни там, где мы на клуб влезли. твари нигде не видно», — обратился он к Гурову и особенно возле стен, и обязательно со всех трех сторон. Внизу под ними точно никого нет. Решетчатый настил площадки позволял разглядеть землю хорошо. Олег ушел, а Глеб продолжил бороться с не к месту наступивших Андрои. Услышав шаги возвращающегося Гурова, плюнул под ноги от злости к себе и обернулся к нему с немым вопросом. «Ни одной не увидел», — сообщил тот. Мельгнуло что-то, но далековато возле башни. Возможно, и показалось. Все у тебя-то мелькает, то кажется. Едва не скривился чужинок, чтобы тут же усилен волю себя отдернуть. греб так нельзя. Смотри, Олег, следующая наша задача – добраться до вон того домика. Это действительно фельдшерский пункт. Я не ошибся. Видишь, как там все, я бы так выразился, патриархально. Клумбочки с цветочками по обеим сторонам отхода. Штакетничек вокруг них. С него будет легко попасть сначала на козырек, а затем уже и на крышу наберемся туда, до детсада останется через дорогу перебежать и через забор перелезть. А там и лестница на чердак. Жизнь у нас сейчас такая настала, все по крышам да по чердакам. Хорошо не по подвалам, улыбнулся Гуров. Погоди, дело еще и до них дадет, утешил его Глеб. Если что-то пойдет не так и вернуться сюда нам будет не судьба, видишь, правее, дом за забором, к слову, какой-то непонятный. Как будто бы и жилой, судя по двору, но выглядит необычно. Так нам туда. Через приоткрытую дверь дома разглядеть его внутренности и с помощью бинокля не удалось. И на крышу сходу не попасть. Козырек над входом даже издалека производил впечатление хлипкой конструкции, состоящей из пары листов шифера с подпорками. Обнадеживало одно – рядом с дверью располагалось окно, забранное решеткой. Да и сама дверь явно металлическая, что в общем-то удивительно. К чему в деревне такие сложности? Единственное, что приходило в голову Чужинову, когда-то там располагалась контора, почта, какой-нибудь дом быта, что-нибудь еще. А уже затем его заняли жильцы. Все понял. Гуров кивнул, все еще улыбаясь. Вот и отлично. Я прыгаю первым, ты сразу за мной. На землю спускаемся не по лестнице, через перила. Там невысоко и прямиком к медпункту, не суетясь и не делая резких движений. Готов? Глеб ладонью проверял наличие патронов в газырях на разгрузке. На месте все восемь штук, будто они могли куда-нибудь деться. — Готов, — в очередной раз кивнул Гуров, — и да прибудет с нами сила, — зачем-то добавил он. — Прибудет, прибудет, — пробормотал Чужинов. — Тогда вперед, вернее, вниз. Уже на земле они осмотрелись по сторонам, как будто никого не видно. Твари возникли, когда до намеченной ими цели оставалось примерно половина дистанции. Много, целая стая. И появились они как раз впереди, вынырнув из-за угла медпункта. За мной! И, подавая пример, Глеб метнулся к спасительному укрытию. Двухметровый по высоте забора они преодолели так, что Глеб даже не смог понять, коснулся кто-нибудь из них его вообще. В дом! Еще с чердака клуба удалось увидеть, что и ворота и калитка, кстати, тоже металлические, закрыты. И все это давало повод надеяться, что они получили отсрочку перед тем, как твари отыщут лазейку и окажутся во дворе. За забором послышался тяжелый топот множества лап, и вскоре темные силуэты показались в глубине двора. «Успеваем», — подумал Глеб, меря взглядом расстояние до приоткрытой двери. Гуров несся впереди него. Он первым и заскочил в дом. Глеб вбежал вслед за ним, рванул на себя дверь и зарычал. Она застопорилась, оставляя широченную щель. Хриплое, с каким-то посвистыванием дыхания твари и топот раздавались уже совсем рядом, а чужина все безуспешно пытался захлопнуть дверь. «Глеб, там кость внизу!» – услышал он над самым ухом взволнованный голос Гурова. «И верно. В нижнем углу двери, возле самой притолоки, застрял обломок кости. Толстый, непременно часть от Берцовой. Непонятно только, звериный ли, человечий. Он-то и не давал двери закрыться полностью». И как его увидишь, когда внимание поглощено тем, чтобы вовремя успеть перехватиться за оружие, как только в проеме появится оскаленная вся в пене морда? Чужинов распахнул дверь шире и изо всех сил ее рванул. хрустнула дверь захлопнулась полностью. И в этот момент послышался удар, заставивший дверь содрогнуться. Будь она деревянной, вряд ли бы смогла выдержать. Как спорно и то, успел бы Чужинов отскочить от показавшейся в пробоине морды твари. Ригели замка входили в коробку дверной рамы медленно, как будто нехотя, и Глеб наконец обернулся к горову. Лицо Олега, несмотря на загар, было бледным. Теперь ему и в голову не приходило улыбаться. «Взгляни», — мотнул Чужинов головой, — «там из окна должно быть видно крыльцо. Я здесь присмотрю и за коридором». Гуров кивнул. «Сделаю». И скрылся в дверях, ведущих в соседнюю комнату. Вскоре оттуда донесся звон разбитого стекла, и сразу же вслед за этим два выстрела подряд. «Одну наповал», — сообщил Олег. Во вторую точно попал, но она, гадина, все же убежала, и остальные попрятались. Не стой близко к решетке. Пес их знает, вдруг на нее бросаться начнут. «Кстати, как она? Выдержит?» «Выдержит, Глеб. Решетка из арматуры двадцатки сварена и закреплена надежно. Ее трактором выдергивать надо». «Тогда возвращайся. осмотрим все здесь хорошенько». Чужину сдвинул автомат стволом вниз, достал из-за плеча обрез. Мелькнула у него по дороге неприятная мысль, что тот может вывалиться, когда через забор перемахивал. Но бог миловал. С обрезом будет удобней, он короткий. Если же тварина бросится во множестве, тут и автомат не спасет. Сметут. И чтобы их остановить, необходимо нечто вроде минигана гана Причем на турели. С рук из него только в фантастических фильмах удается стрелять, да еще в компьютерных играх. Или, по крайней мере, автоматический дробовик, желательно с барабанным магазином. «Странная какая-то планировочка», — высказался Олег после того, как они осмотрели все три комнаты и крохотную кухню. Коридор едва не шире, чем жилые комнаты. Главное, решетки в окна сохранились, а Чужинов прервался на полусловие, прыжком подскочил к окну и, выбив стволом обреза стекло, разрядил оба ствола. «Ну вот и еще парочка. Надеюсь, что мир стал немного чище», — усмехнулся он. «Мир, возможно, да, но воздух точно нет. Столько трупов у самых окон. Они же вонять скоро начнут». «А ты что, поселиться здесь решил?» «Так сказал бы сразу, мы бы тебе и получше хоромы подыскали». Глеб скинул со спины рюкзак, пристраивая его на стол в самой большой комнате, вероятно, зале. На дальнем краю позднякова дома видел? настоящее коттеджи. Там и место побольше, и мебель не такая древняя. Указал он подбородком на продавленное кресло у далеко не самого свежего журнального столика. Судя по обстановке, достаток у хозяев был когда-то даже не средним, значительно ниже. Достаточно заглянуть в холодильник. Сколько тут без электричества простоял. Но когда Гуров открыл из любопытства дверцу, практически и не поморщился. Нечему в нем было пропадать. Консервные банки, овощи до да сыр с маслом, покрытые зелёным налётом плесени. Поселиться не поселиться, но мы теперь как будто бы взаперти. «Правильное будет в осаде», — возразил Глеб. «Хотя согласен, хреновый из нас спасателя. Самих бы теперь кто спас. Ладно, мы уж как-нибудь». «Да, кстати, Олег, свари какой-нибудь супчик. Плита газовая, газа, судя по весу, целый баллон. Вода у нас есть, тушенка тоже». Да и здесь обязательно что-нибудь найдется. Горяченького похлебаем. Скоро темнет начнет, а в ночь мы отсюда не полезем, себе дороже. Отдохнем, а там, глядишь, какая-нибудь светлая мысль в голову с утра заглянет. Я же пока хорошенько все здесь осмотрю на предмет огнестрельного оружия. Сдается мне что-то, да должно найтись. Иначе к чему эта штука? И он взял с полки секретера, непременно видевшего по телевизору еще поцелуи Брежнева, мерку для пороха. Кстати, насчет телевизора. Глеб, щелкнув выключателем на стене, чтобы в очередной раз убедиться. Электричество не появилось. Подхватив магнитолу, да еще с кассетной декой уселся в кресло. Музыки душе захотелось, поинтересовался Олег, заглядывая в комнату. Ага, а заодно я бы еще и новости послушал. Чужина вкрутил виньер, встроенного в магнитолу радиоприемника, чтобы через некоторое время зашвырнуть ее в угол. На всех волнах лишь шипение до да треск атмосферных разрядов. Вероятно, он перестарался, потому что на грохот в комнату ворвался Олег с карабином наготове, а на кухне что-то зазвенело. Гуру взглянул на чужиного, затем на валяющуюся в углу магнитолу и промолчал. Пусть УКВ, но длинная волна способна обогнуть весь мир. И где, спрашивается, маяк, BBC или какая-нибудь Либерти? Даже если катастрофа коснулась всего мира, прошло достаточно времени, чтобы наладить хоть что-то. Сколько людей на планете сидят, и в точности так же, как и он, отчаянно надеясь услышать в эфире человеческую речь. Пусть даже и на чужом языке. Так почему же только шипение и треск? Больше на грохот Олег заглядывать не стал. Журнальный столик под ударом кулака чужиного опасно накренился, и с него на пол свалилась ваза с засохшими цветами. Хрустальная ваза, резная, вероятно, чешского стекла. Возможно, она в пару с секретером наблюдала в телевизоре за тем, как проходит Московская Олимпиада. А может быть и за Карибским кризисом, что, впрочем, вряд ли. В те времена телевизоры имелись далеко не в каждой семье. Оружие Глеб все же нашел, причем не в оружейном ящике, а в диване, завернутом в старенькое покрывало. Курковая двустволка 16-го калибра, ухоженная, но со многими признаками изношенности. Хотя чего бы он хотел? Чай Америка, где стволов на душу населения на порядок больше. Нашлись кружевые патроны, правда, в основном снаряженные мелкой дробью, подходящей для охоты на уточек и зайцев. Но совсем не для убийства тварей. Теперь предстояло заняться патронами, благо, что кортеч нашлась тоже. «Пилить будешь?» — Олег наблюдал за тем, как чужинов вертят в руках двустволку. «Буду», — кивнул Глеб, — «вторым стволом тебе». Как бахнешь в упор дублетом, у любой твари башка напрочь. Кстати, пилки по металлу нигде не видел? Или хотя бы напильника? Нет, но у меня мультитул есть, а в нем и то, и другое. Чужинов покачал головой. Полотно пилы в мультитуле вполне подойдет для того, чтобы обрезать приклад, но ценность напильника вызывала сомнение. Вермишелевый супчик удался Олегу на славу. С картошкой свиной тушенкой и такой густой, что душа радовалась. Ни того, ни другого, ни третьего они с собой не брали. Следовательно, все нашлось в доме. И, судя по соленым огурцам на тарелочке, часть угощения в погребе. «Нам повезло», — заявил вдруг Олег, и Чужинов было подумал, что речь пойдет о запасах, когда тот продолжил. «Представляешь, если бы твари прямо в доме хозяев сожрали? А так чистенько». Чужинов хмыкнул. Нам обалденно повезло с тем, что нас самих здесь не сожрали. И уже погрузил ложку в тарелку супом, когда услышал. «Глеб, может быть, в качестве аперитива?» Гуров полез куда-то себе под ноги, после чего поставил на стол бутылку. Фигурная бутылка из-под дорогого коньяка, но вряд ли теперь в ней плескается именно он. Хотя цвет и соответствовал. «Самогонка?» Олег кивнул. «Тоже в погребе нашел?» Там еще есть. Кстати, сивухой даже не пахнет. Вероятно, на чем-то настояно. Ну так что? Наливай, чего спрашиваешь. Да мало ли. Вдруг скажешь потеря боевой бдительности. Гуров издал короткий смешок. Тебе сколько? Как себе. Тогда по полной. И Олег полез за рюками на полку с посудой, висевшую на стене справа от него. Еле молча, прислушиваясь к звукам снаружи. Гору все поглядывал на глеба, вероятно, ожидая, что тот выскажется относительно ситуации, в которую они умудрились угодить, и как из нее выбираться. Но он молчал. Наконец Глеб отодвинул от себя пустую тарелку. Еще налить? Не суетись, сам налью. Суп, кстати, вкусный у тебя получился, без всяких. Э, Глеб, ты еще не знаешь, какие я умею борщи варить. Бабушка у меня с Украины, и она и научила настоящий борщ когда сало с чесночком в ступе толчется для заправки только возьми с ним много у меня бабушка тоже замечательно борщ готовила Наливаю еще по одной за наших бабушек и за хозяев судя по всему тоже стариков где они сейчас и думать об этом не хочется огурчики кстати неплохие год им уже а они все хрустят и не соленые Глеб взял огурец, откусил от него треть, свободной рукой приподнял крышку кастрюли. Ого, тут еще и на завтрак осталось. Ты вот что, как поедим, так и ложись сразу. С полночь я тебя разбужу, а с утра уже придумывать что-нибудь начнем. Можешь первым ложиться. Нет, Олег, мне еще поработать надо. И ружье укоротить, да и патронов не мешало бы побольше. Знаешь, как говорят, их либо мало, либо больше на себе уже не упрешь. С патронами желательно засветло закончить, а ружье пилить можно и в темноте. Свечей хватит. Возиться при свечах с порохом сам понимаешь. Олег хохотнул, оценив незамысловатые шутки, первая из которых и не была ею вовсе. Затем посерьезнил. Глеб, может, имеет смысл все перенести в ту комнату возле дверей, где я? Егоров сделал движение указательным пальцем, как будто нажимает на спусковой крючок. А смысл? Они знают, что мы внутри а мы знаем, что они снаружи, не удержался Чужинов. Ну а вдруг как приманка сработает? А мы их прямо сквозь решетку, и Олег снова заработал указательным пальцем. Ну а если их штук 200 со всего Пузнякова соберется? Патронов на всех не хватит. Будем отсюда выбираться, все равно стрелять. Так что они на звуки выстрелов сбегутся. Да и не думаю, что их здесь столько много. Иначе мы бы сюда и не добрались. «Хитрые гады!» – вспомнил Гуров о том, что пока они на землю не спустились, не увидели ни одной. И ведь внимательно же их высматривали. «Тут еще вот что!» – чуть помедлил, – продолжил Олег. «Внутри как-то не очень. Думал, нервы. Выпью и отпустит. Не тут-то было. Как будто давит все это». И Гуров указал на микроволновку, чайник. Кухонный комбайн далеко не самых дорогих брендов. Глеб прислушался к себе. Не сказать, что он чувствовал себя как раньше, когда мир был нормален, но чтобы что-то давило. Нет, такого не было точно, но, судя по лицу Гурова, тут говорил совершенно серьезно. «Не вопрос, Олег, перетащим, ни усадьба полдня не займет, вспомнил он, сколько времени им понадобилось, чтобы выкинуть все в лягву. Кстати, ночевать будем здесь, на кухне. Самое подходящее помещение, и окно небольшое, и коридор просматривается до самой двери. Места для двоих хватит, да и самогонка под боком, — улыбнулся он. — Пару матрасов принесем, и будет нормуль. Холодильник я сам упру, — то ли в шутку, то ли всерьез заявил явно обрадованный Гуров. Олег, вставай, — толкнул его в плечо Чужинов. А? Что случилось? Гуров, не открывая глаз, ухватился за карабин и уже после ошалило замотал головой, оглядываясь по сторонам. Все спокойно, время пришло. На дворе стояла глубокая ночь, и Чужинов зажег свечу, чтобы Олегу проще было сориентироваться в обстановке. Как только за окнами стемнело, Глеб сдвинул оконные занавески. Неприятно. Сидишь при свете, а на тебя пялится невидимая во мраке ночи твари. Проснулся? Я тебе тут воду в кастрюльке вскипятил, кофе и сахар на столе. Разберусь, Глеб. Спас, ложись. Сейчас лягу. Держи ствол. И Чужинов протянул ему обрез. Вот патроны. Только сразу запомни, некоторые из них с дымным порохом, чтобы неожиданностью не стало. А вот эти два – твой тренажер. Времени до утра достаточно, так что ты не ленись. Тренируйся заряжать на скорость. Навык понадобится. И вообще с ружьем освойся. Подумай, где носить будешь, как извлекать, сможешь даже курками поклацать. Заодно и мне отомстишь за то, что спать тебе мешал. Это Чужинов уже в шутку заявил. Когда он укорачивал стволы, найденные в ящике кухонного стола напильником, виск и скрежет стоял такой, что твари по всему Познякова уши зажимали. Но Олег хоть бы раз проснулся. Все понял, Глеб. Спать ложись. Через некоторое время добавил. За чайник спасибо. Чужинов едва кивнул, проваливаясь в сон. Выстрелы раздались в тот самый момент, когда Глеб, обняв Настю, поцеловал ее и уже открыл рот, чтобы сказать «Все закончилось, милая, тварей больше нет». Сначала ему показалось, что стреляют где-то снаружи, у входной двери, но новый дуплет ясно дал понять. Стрельба стоит в том помещении, куда они сносили все имеющие отношение к электричеству предметы, и стрелок никто иной, как Гуров. Протиснувшись сквозь узкую щель в завале из мебели, которую они устроили в коридоре, Глеб бросился на помощь. По дороге он здорово приложился большим пальцем босой ноги, едва не злый от боли, и потому прибыл туда прихрамывая. За окнами посветлело облизился рассвет, и по дороге ему удачно удалось размянуться головой с висящей в коридоре вешалкой, задев ее лишь по касательной, что, в общем-то, настроение чужиного не прибавило тоже. Олега он застал всматривающимся во что-то за окном, с обрезом наготове. «Глеб, гадом буду! Я две штуки положил». Было первым, что он услышал от Гурова. «Взгляни сам». «Олег-то на хрена палить начал?» Едва сдерживая спросил Чужинов. «Новый ствол решил испытать?» «Не мог дня дождаться, когда тебе вдоволь стрелять придется?» «Ты вообще как тут оказался?» «Извини, что разбудил». Особенного раскаяния в голосе Гурова не чувствовалось. Олег взглянул на кучу предметов, которые увенчал телевизор и, поежившись, добавил. «Пойдем отсюда. Я сейчас тебе все объясню». Сначала я какую-то возню перед дверьми услышал. Начал он, ставя на зажженную горилку плиты кастрюлю с вчерашним супом. А затем хруст раздался. Да такой смачный. Хотел тебя разбудить, но смотрю, спишь себе такой, улыбаешься во сне. Точно, думаю, Наська приснилась. Да и дело у вас, судя по всему, до серьезного доходило. Гуров довольный собой улыбнулся. И чего, спрашивается, человека трогать? Прокрался я туда и осторожненько так выглядываю. А там твари штук несколько. И они своих жрут, тех, что вечером пристрелили. Представляешь, своих. Но я и не удержался. Мог бы и разбудить вначале, — буркнул Чужинов. Точно положил. Сто процентов. Да я первый ствол и чуть ли не впасть засунул, но ну а вторая прямо на решетку бросилась. Вот же тварь. Тогда-то я и понял, что заряжать обрез умею гораздо быстрее, чем мне ночью казалось, когда практиковался. Подумав, Глеб злиться не стал. Еще неизвестно, как он сам себя повел бы, но не удержался. «Хорошо, как тогда в лесу не проверял», — заявил он едва ли не со злорадством в голосе. «Просунул бы своё хозяйство сквозь решетку и отцапала бы тварь его под самый корешок. Как бы я тебя потом Лариске назад возвращал, она меня точно бы со свету сжила». Гуров расхохотался, вероятно, представив все воочию. «Вот уж нет». Я бы уж скорее погладить ее попытался, за ухом почесать, чем так. Без руки оно все же как-то попроще жилось бы.